Глава вторая. Приехав на собеседование, поняла, что всё не так уж страшно. Да, спа-отель, но собеседование будет проходить в отдельном павильоне. Там нет никаких саун. Просторное помещение в офисном стиле с окнами во всю стену. Самое главное я тут не одна. На собеседование приехало огромное количество соискательниц. В общем, вместе точно отобьёмся. Если что. Тут только женский пол, похоже, решил попотощаться в борьбе за должность. Мужчины есть на этой охране местные работники. Чувствую себя белой вороной в их кроссовках и потёртых джинсах. Остальные девушки и женщины на меня косятся насмешливо. Ни одна изыскательница не выглядит так, как я. В основном все одеты как раз так, как хотела Оля. Костюмчики приталенные, зауженные стильные юбки-карандаши, изящные тонкие шпильки. Макияж и причёска такие, словно девушки несколько часов в салоне провели. Куда я вообще попала? Должность-то вроде не особо завидная. Почему такой ажиотаж? Подошла к административной стойке. Красивая девушка в идеальном костюме приветливо мне улыбнулась и выдала анкету для заполнения. Тут все такое заполняют: стандартные анкетные данные, а потом листки с опросом и заданиями на смекалку. На заполнение всего дают около 40 минут. О, ну это, пожалуйста. Я на эту работу особо не претендую. Да и тут столько претенденток на место и таких правильных, что меня точно не выберут. Плохо подготовилась, в общем. Можно проявить креатив. Хоть развлекусь с ответами на психологические вопросы. Что мне понравилось, пока сидели в павильоне, нам указали, что вон в том углу фуршетный стол, и там же можно разжиться водой. Вот это я понимаю, если так заботятся о потенциальных сотрудниках, уж основной штат точно не в обиде. Самое удивительное, что канапешками никто особо не интересовался. Вода-да. Я думаю, макияж не хотят портить. Ты в таких узких костюмчиках особо не поешь. А может, впечатления о себе создавали? Это каких дюймовочек не прожёрливых, а значит, компании очень выгодных. Ну а я что? Я сюда 2 часа добиралась с утра и крошки во рту не было. Ты с деньгами напряжёнка. Быстро заполнив бумаги, буфет, конечно, атаковала. Угощают же. Когда с заполнением бумаг закончили уже все и сдали, нам торжественно объявили, что это не конец. Скоро подойдёт сам глава компании. Ликао ищет помощница, и начнётся следующий этап собеседования. И вот, спустя минут 5 в павильон вошёл он. Ого, здоровый какой! Посалки мощные, широкий размах плеч, давно небритый, серьёзный такой деечка в костюме. Ленивая усмешка самоуверенного самца. Пиджак небрежно перекинут через плечо, дорогущие с виду часы. А рукава рубашки, кажется, вот-вот порвутся от напряжения, настолько мощное мускуло. В общем, качок, зачем-то пытающийся выглядеть как бизнесмен. Ему бы на ринг, ну или каким-то бойцовским направлением заниматься. Нешне вообще не мой типаж, варвар какой-то. Ему только шлем на голову, меха на плечи, ну и копьё в зубы, и будет выглядеть древний воин. А мне нравятся такие, как Олешка. И только как Олешка. У Я сейчас опять буду плакать. Ну-ка, спокойно, только не здесь. Если я не особо оценила главу компании, то вот остальные ССК-тельницы очень даже. Женские глаза загорелись, едят глазами своего возможного начальника, приосаниваются, начинают кокетливо улыбаться, и поправлять причёски. Кто-то тайком уже достал зеркальце или телефон и украдкой поправляет макияж. У меня точно нет шансов получить работу. Чувствую, тут будет драка за вакантное место возле мускулистого тела. Озакинула врот напоследок вкусную корзиночку с нежным паштетом вместо попкорна и наблюдаю за шоу. Короля делает Свита. Вместе с владельцем появились ещё какие-то мужчины в строгих серых костюмах. У кого-то в руках папки с бумагами, у кого-то в ушах устройства связи. Охрана, видимо, но всё равно чувствую, будто я попала на какую-то телепередачу, больше всего с ассоциацией с отбором второй половинки. Он, значит, такой альфа-самец при деньгах и будет выбирать себе личную Ну ладно, помощница. Тем, кто проходит следующий этап, он будет вручать памятную ручку с гравировкой Видироза. Ой, что это меня не в ту степь понесло. Наш главный присяже начал вещать, а я не слушаю. Ага. Чётко поставленным сильным голосом, с бархатистыми нотками, большой босс расхваливает работу в его компании. В свою очередь, я хочу увидеть вашу мотивацию работать в моей компании. Самое главное, я ищу личного помощника, умеющего быть гибким. неунывающим, того, кто умеет подстраиваться под обстоятельства, не конфликтного, старательного. Ой-ой-ой, сколько хочет всего. Угу. А по факту секретаря себе наверняка будет по внешности выбирать. Может, с компьютером, чтобы на ты. Ну и да, чтобы старательная была в ублажении начальника. Вот же я злая цинична. Это потому, что у меня Олежки больше нет. Пусть стараются, идут к своему счастью, а я уже никогда счастливой не буду. Укратко смахнула слезу. Ну вот, Опять пропустила, что там вещает этот. Ой, я и имени его не узнала. Никакой мотивации. Поэтому сейчас будет следующий этап этого собеседования, где вы сможете раскрыться и продемонстрировать, как действуете в нестандартных и даже, возможно, стрессовых для вас ситуациях. Прошу всех пройти ко второму выходу из павильона. О, что-то интересное намечается. Не боюсь в баню поведут на осмотр. Ну а что Вполне себе стрессовая ситуация. Следуя за потоком девушек на выход, и судя по удивлённым возгласам тех, кто уже вышел, там на улице уже что-то интересное подготовили. Когда сама оказалась на улице и огляделась, невольно хохотнула.